Глава сорок седьмая. Стас. «У тебя что-то срочное?» «Отвечаю. Внутренность сдержата и усиленной хваткой. Профессионально. Встретимся?» В голосе неподдельное веселье. Пугает до чертиков. «Не до тебя сейчас, Рам!» а Руки опускаются, когда я слышу знакомый голос. Стас. «Стас?» Голос лисицы обрывается, словно она куда-то падает. Вместе с ней мое грёбаное бьющееся через край сердца. С утра я ушел рано, и плохое предчувствие, как тень, следовало по пятам. Вдохнуть с мог, не испытывая покалывающие ощущения между ребер. Сейчас пол под ногами не кажется твердым. Меня мягко, но быстро затягивает в трясину. Я слышу прокуренный голос Сабурова, его наспех высказанное условия, и стискиваю руки в кулаки до онемения конечностей. Ненавижу, суку. — У тебя не больше часа, Аверин. «Договорись со следаками, чтобы закрыли все дела?» Бросает трубку. За секунду до этого я слышал громкий всхлип сына со словом «Мама». Воздух освобождает легкие, и я задыхаюсь. От беспомощности, злости, разрывающих ощущений, которые кромсают каждую клетку в моем теле. Мыслями я снова в том дне. Вижу Сашин взгляд, полный боли и отчаяния. Свои руки трясущиеся, как у алкоголика. Чувствую гнетущий ритм сердца. «Где сабуров Спрашиваю без приветствий своего бывшего следователя. Как они могли допустить, чтобы он приблизился к моей семье? Станислав Андреевич, он скрылся в подъезде, где находится квартира Александра Белинской. Перевожу дыхание, растирая грудную клетку. Кожа гореть начинает от такого. А я все тру-тру, пытаюсь успокоиться. Рамиль сейчас в квартире Саши. Он хочет, чтобы на него уничтожили все заведенные дела. И тогда он отпустят Запинаюсь и прикрываю веки. На языке тлеет уголь. И слова приходится выплевывать через силу. Мою женщину и моего ребенка. Но это невозможно. Голос Смирнова лишен каких-либо эмоций. И это выводит на новый поток гнева. Это он не доглядел. Он не распознал план сабурова Он не пошел за ним, когда тот входил в подъезд к лисице. А я снова себя ненавижу, что Саша в опасности, а меня рядом нет. Он без оружия, Станислав Андреевич. Глупая попытка смягчить острую ситуацию. Сабуров один с моей семьей. У него в голове перемолотая в блендере каша, а зачатки разума уничтожили наркотики. Бросаю трубку, прерывая речь Смирнова. Уже не интересно Навязчивые воспоминания, как внутренний демон, твердят одно и то же. Ты не справился. Ты предал. Ты не защитил. Хоть руками вскрывай череп и мозги, чтобы промыть под святой водой. Из кабинета выбегаю и несусь к машине. По пути мало что замечаю. Кто-то окликает меня, спрашивает что-то, а я не уверен, что смогу назвать свое имя и сегодняшнее число. Будто на арену вернулся тот Стас пятилетней давности. Номер Белинского записан кортка Прокурор Б. Палец замирает. Но как бы ни хотелось, мне нужно сообщить ему. В конце концов, мне нужна сила, которая выбьет ту чертову дверь и нацепит наручники на Собурова. Иначе я просто его пристрелю». Долгие два гудка и два светофора, которые успел проскочить. Белинский не спешил брать трубку, и я в первый раз в жизни желаю, чтобы он ответил на звонок. Каждая минута мне кажется ценнее сотни слитков золота. Мой сын боится, я знаю. Он никогда этого не покажет, но ему страшно. И Саша, внутри нее наш ребенок, и меня выворачивает от ужаса, держащего меня за горло. а а сука, сука, сука! Бью смачно по рулю, мечтая разломать тот пополам. Отец Саша отвечает с неохотой на пятом гудке. Я вкратце описываю произошедшее, понимая, что мир между нами уже не наступит никогда. Хуже всего, что лисице придется выбирать. Ненависть Белинского ко мне и моей семье слишком велика, чтобы через нее перешагнуть. Я чувствую, как теряю ее. Слов больше нет. А изнутри рвется один звериный вой одинокого волка. Подъезжаю к дому одновременно с несколькими полицейскими машинами. Потом слышу звук мигалок от скорой. Начинается сплошное безумие. Это хуже, чем показывается в фильмах. Кругом шум, чужие громкие голоса. А я слышу одно лишь «Мама!» И сердце вновь кровит, разломанное пополам после звонка Саши. Мне нельзя было уходить. В мою сторону быстро идет Корнилов. Так и не скажет, что мы дрались с ним в кустах. Сейчас он старший следователь и выглядит соответствующе. «Что нужно делать?» Сухо спрашиваю. При этом я понимаю, что не могу поступить как долбанный Бэтмен и спасти свою семью из лап врага. В жизни это не работает. У меня нет суперсилы, сколько бы ни вымаливал. Да и по закону все должно быть. И по правилам. Сейчас так точно. Поговори с ним еще раз. Наобещай все, о чем попросит. Нам нужно, чтобы он выпустил Сашу и сдался. Так будет лучше всего. Усмехаюсь. все менты думают что преступник такой идиот? Зажимаю переносицу двумя пальцами. Речь в глазах мешает думать. Если он не пойдет на уступки. Будем ломать дверь. Крепче сжимаю кулаки. Меня разносит в щепки его повседневный тон. Там Саша. Там мой сын. Черт. Я правда готов уничтожить все, что у меня есть. Все досье его бумаги, которые закрыли бы сабурова на долгие годы. А потом взять пистолет и пустить пулю ему между бровей. С безумцами нельзя договориться. Я пойду туда сам. Нельзя. Загораживает мне проход. Натыкаюсь на его острое плечо и полный пренебрежения взгляд. Наверное, что-то похожее испытывают и наши отцы. Мы тоже по обе стороны баррикад и люто ненавидим друг друга. Набираю полные легкие кислорода до головокружения и медленно выпускаю воздух через нос. В квартире две комнаты и кухня. Я знаю. Нагло перебивает и вижу короткую усмешку, когда уголок его губ дергается. Ненависть скапливается и достигает высшей отметки. В квартире две комнаты и кухня. Повторяю, если я обманом заставлю отойти от Саши с Арсением, то твои ребята смогут проникнуть в квартиру и ликвидировать ублюдка. Ты говоришь, будто он террорист. Сабуров хуже. Идет. Но сначала убеди его сдаться. Так правильно. Из машины беру неоткрытую бутылку воды и выпиваю ее залпом. Это не остужает кровь. Она выкипается скоростью света. То и дело кажется, что мы делаем все не так и не то. А какой выход правильный, я не знаю. Я. Не. Знаю. Телефон в руке ощущается стокилограммовым камнем с неровными краями, которые царапают кожу. Я залипаю на миг на дымнем лисице На заставке ее фотография. Хитрый взгляд, соблазнительные губки. Глаза горят. Пульс тут же подскакивает до отметки в 500 оборотов в минуту. Нажимаю на вызов. Долгие гудки, как стрелы, вонзающиеся в барабанные перепонки и разрывающие их. «Все готово!» — слышу болезненно хриплый голос на том конце. Сжимаю челюсть. «Рам документов много. Так сразу все не уничтожишь. Отпусти Сашу и Арсения, они ни при чем. Это же только наше дело правильно. Стараюсь говорить спокойно и ровно, но пару раз срываюсь на свист. «Я не идиот, Аверин!» И покину эту квартиру только когда вы предоставите информацию, что все уничтожили. «Как?» Снова срываюсь. Выкрикиваю свой вопрос и прикрываю глаза. Гнев, как красная пелена, искажает все цвета вокруг. «Передадите все пустые папки и разорванные документы моему адвокату», смеется гадко, «и дадите мне беспрепятственно уйти». Если этот смех слышит сын, ему сейчас очень страшно. Ноги сами несут меня к подъезду. Хорошо. Поджимаю губы и стискиваю телефон. Каждый мой вдох будто бьет меня изнутри, а я не могу отразить атаку. Тотальная беспомощность. У меня тоже на тебя много что есть. И все это находится в квартире, где ты сейчас находишься. По телу ледяная дрожь, как дробовик, проходится. Соборов ублюдок, но если он не растерял весь свой мозг, то догадаться о Лефе может в любую секунду. Врешь, неуверенно отвечает. Нет. Переглядываемся с Корниловым. Ты найдешь их в спальне, в комоде. Слышу долгие шаги. Значит, он не был в спальне. Какой ящик? Вспоминаю, сколько их вообще. Второй сверху. Михаил передает что-то по рации. Слышу грохот, ругательство. Дыхалка сбилась. Сердце фигачит. Страх и волнение обостряют все рецепторы. Все внутренности сводят от боли. И когда хочется уже кричать и орать, голос садится. Я не могу произнести ни слова реализация всего тела. Один лишь звонкий гул слышу, как после взрыва. Рамиля выводит первого. На нем наручники. И он сцеплет матом, что хочется вырвать его язык с корнем. Когда наши взгляды встречаются, спина холодеет. Он и правда ненормальный. Но Собуров точно сядет. Уж я постараюсь упечь его на максималку. Саша с Арсением появляется следом. Срываясь на бег и на колени падаю, ловя испуганного Арсения, который прижимается ко мне и обхватывает руками и ногами. Рубашка моментально намокает, где прислонилась его детская личика. Сын сдерживал слезы до последнего и сейчас не выдержал. Плачет малыш мой. лес дрожит. Бедная. Губы искусственные, пальцы заламывает. Все закончилось, Саш. Поднимаюсь с ребенком на руках. Обнимаю Белинскую. Страх потихоньку отпускает. И меня колотит не меньше. Мышцы печет. Кости ломает. Последний час кажется адом, который второй раз составляет крепкий отпечаток в нашей жизни. Надеюсь, последний. За спиной лисицы замечаю Корнилова. Смотрят в нашу сторону. Долго. А потом уходят. Но моя ненависть к нему нет. Не любил он никогда мою Сашу. Она лишь хорошая перспектива из-за своего отца. Белинский только сейчас вышел из своей машины. Но подходить к нам и не собирается. Увези нас отсюда, Стас. Пожалуйста.